Жалющее, колючее, живое, на мой взгляд, оно выше сортом, чем то, которым насыщены его пьесы, благодаря краткости и отточенности, отличающим его только что родившиеся остроты. Он защищал тезис, что у всех без исключения людей все чувства и впечатления зависят от состояния желудка, хорошего или плохого. В подтверждение он рассказал об одном из своих друзей, которого он привел к себе обедать в день смерти жены этого человека, горячо любимой жены. Он положил ему кусок мяса, но гость вдруг протянул свою тарелку и с нежной мольбой в голосе сказал, «Дайте, пожалуйста, кусочек пожирнее». «Что поделаешь? Желудок», — добавляет Дюма. У него был великолепный желудок. Он не мог испытывать сильную скорбь. Вот и маршель, маршель при его желудке никогда не умел огорчаться. Частная жизнь Дюма с зеленоглазой княгиней была нелегкой. Но он по-прежнему восхищался русскими дамами, которых Прометей должно быть сотворил из найденной им на Кавказе глыбы льда и солнечного луча, похищенного у Юпитера женщинами, обладающими особой тонкостью и особой интуицией, которыми они обязаны своей двойственной природе азиаток и европеянок, своему космополитическому любопытству и своей привычке к лени, эксцентрическими существами, которые говорят на всех языках, охотятся на медведей, питаются одними конфетами, смеются в лицо всякому мужчине, не умеющему подчинить их себе, самками с низким пелучим голосом, свои верными и недоверчивыми, нежными и жестокими. Самобытность почвы, которая их взрастила, неизгладима. Она не поддается ни анализу, ни подражанию. Эпоха накладывает свою печать на характеры. Дюма отец поднялся на подвоздке в те дни, Когда фортуна щедро раздавала дары. Скучающий Париж 1828 года завоевать было легко. Только-только минули времена, когда солдат за четыре года становился генералом. Люди торопились все увидеть и всем овладеть. Всякая экстравагантность была по вкусу, ибо действительность превосходила самую смелую фантазию. Дюма-отец. Бесшабашная богема, сочетавшая в себе патетику и юмор, не стал драматургом. Сын лелеял другой чистолюбивый замысел. Он хотел заставить людей отказаться от укоренившегося сомнения, что Дюма это несерьезно, и убедить их, что драматург может быть порядочным человеком в классическом смысле этого слова. Он стал защитником того, чего ему более всего не доставало, семьи, безжалостным противником всего, что его оскорбляло прожигателей жизни куртизанок, адельтера. К тому же все больше страданий причиняли ему скандальные выходки отца. В 1858 году разыгрался тягостный процесс, в котором противниками выступали Дюма и его бывший соавтор Маке. За десять лет до того Маке дал Дюма нечто вроде дарственной на все прежние произведения, но лишь в виде аванса за будущее сотрудничество, которого Дюма не продолжал. Дюма-отец, содержавший целый гарем и кормивший десяток бывших и настоящих любовниц, растратил вместе со своей долей авторского гонорара и то, что причитала Смаке, расчетливому буржуа, который довольствовался одной любовницей, замужней женщиной, отбитой им у мужа, был ей верен и прятал ее в деревне, чтобы не скомпрометировать. Отчаявшись, он, в конце концов начал процесс против Дюма, требуя, чтобы тот признал за ним авторство трех мушкетеров, графини де Монсоро, графа Монте-Кристо и всех других романов. Многие взяли его сторону. Бывший главный редактор газеты «Лесъекль» Шарль Матарель де Фиенн писал ему. 22 января 1858 года.